Глава пятьдесят третья. Призрак. Губернатор Кевин Сейш Хильсадар, наследник правящего гнезда Хильсадар. Лорд Сейш Хильсадар, я разрываю нашу помолвку, как и обещала. Торжественный гордый тон иной поразил до глубины души. Я в моменте почувствовал себя травинкой, которую скосили под самый корень без надежды на восстановление. Эми. Не сейчас, прервала меня девушка, стремительно двигаясь, к своей загадочной цели. Завуалированное обещание уладить ситуацию, которую дала Эмион. Я пропустил мимо ушей, а вот дальнейшее ее преображение, кажется, от моего корня ничего не осталось. Его просто вырвали и бросили изнывать в пламеняющих песках одиночества. Корень, пески одиночества. Кевин, соберись, она же уходит, опомнился я, бросая играть с метафорами, активизировавшимися, В моих мыслях из-за мощнейшего потрясения. кей подал голос Алдел, качая головой с улыбкой на губах. «Такую девушку нельзя упускать. Бросать вызов лицо сливкам высшего общества могут только очень сильные личности». Дальше слушать я не стал. Адари и так меня порядочно задержал. Иная уже вышла в холл императорского замка. Я не мог ее упустить. Из моих пальцев как будто кто-то вырвал саму жизнь» из магии, зверя, выбирайте что угодно. Главное это, что без любимого из перечисленных вещей не сможет существовать. Ни один из двоепостасных. Как так получилось, что к моему списку так незаметно добавилась иная, я понятия не имею. Но чувствовал, что меня всего трясет от небывалого страха. Страха великой потери. Оказавшись у дверей покоев, смежных с моими, ворвался без стука, тут же себя ругая, когда девушка вздрогнула и испуганно посмотрела на меня, обернувшись. Надо было постучать. Но сейчас совсем не до демонстрации знаний этикета. Особенно, когда напротив тебя оказывается такая сексуальная женщина. С виду хрупкая фиалка, но только с виду. Я до сих пор в шоке, что эта иная не просто пробудила своего дракона, а сделала это втайне ото всех. эми «Кевин!» — перебила меня девушка, полностью разворачиваясь так, что вид ее стройных ножек сразу путает мои мысли. Голые худенькие плечи поднялись на глубоком вдохе, и я окончательно поплыл. «Давай, наверное, начну я, хорошо?» Я сумел кивнуть. Это было великим достижением при всем том шикарном отвлечении, которое свалилось на меня с мощной силой. Мысленно заставил себя собраться, раздраженно отодвигая настойчивое желание владеть этой девушкой подальше. Оно сейчас слишком опасна и точно никак не может удержать иную, почти выскользнувшую из моих рук. Я никак не мог этого допустить. — Говори, — посмотрел эмиан в глаза, не моргая. Эмма Русланова. Штатный фотограф в главном управлении МЧС России. Мне было сложно открываться при всем своем подозрении на то, что Кевин знает о моем попаданстве. Я сильно рисковала, полагаясь на свои аналитические способности и интуицию. Однако они меня раньше никогда не подводили. И я надеялась, что не подведут и в этот раз. Очень порадовал прямой взгляд дракона. Он не пялился похотливо на мои ноги и грудь, как его соотечественники, а смотрел в глаза, застыв с тревогой на лице. Я... я выполнила свое обещание. Начала спокойно, шаг за шагом подступая к сути. Благодарю тебя за гостеприимство. На мои слова Кевин досадливо хмыкнул, поэтому я уточнила на всякий случай. «Гостеприимство последних двух недель». Хельсадар коротко кивнул, нервно сглатывая. Кадык мужчины дернулся. «Пожалуйста, ты...» «Подожди». Остановила наследника гнезда Хельсадара. «Дай мне договорить, пожалуйста». Очередной кивок не заставил себя ждать. «Спасибо». Поблагодарила дракона, продолжая. «Также хочу поблагодарить за метрику. Я очень признательна тебе за новый документ, который освобождает меня от повинности перед главой рода Глоссар». Вернуться к миру ненавижу жаловаться, но это было бы слишком для меня. Я догадывался об этом. Воспользовался моей заминкой Кевин. Поэтому обратился к императору с личной просьбой, чтобы помочь тебе. Прими это как извинение. Я довольно резко вел себя по отношению к тебе. Это несправедливо, учитывая то, что ты не Эмион Сейдж-Глоссар. Я шумно вздохнула. Да, он сделал это первым снес между нами стену предположений и догадок. Протянув руку, Кевин предложил присесть. Было видно, что мужчина настроен на долгий разговор. Он хотел выслушать меня, и это подкупало. Но в то же время и смущало. Приязнь между нами эволюционировала слишком быстро. И это, во-первых, пугало, а во-вторых, окунало меня в болезненный стыд перед призраком мужа, который продолжал меня крепко обнимать в своих объятиях. Надо просто прекратить все это быстрее и уехать в домик господина Растана. Застыв на месте, мотнула головой, отказываясь от предложения Хельсадара. «Да, я не Эмиан. Меня зовут Эмма Русланова. И общее между нами только то, что и я, и твоя невеста — грани одной души. В остальном мы разные, судя по словам окружающих людей». «Так вот, о чем ты разговаривала с моим отцом», — хмыкнул Кей. «Тема граней — одна из его любимых». «Ты хотела узнать, как вернуться в свой мир?» «Нет», — опустив глаза, нахмурилась. Информация, которую я подчерпнула из книг, дала понять, что возвращение невозможно. Поэтому я стараюсь не думать об этом. Да и я не хочу возвращаться назад. Мой мир для меня умер еще девять лет назад. Попав сюда, я как будто ожила. Магия — моя драконница. Я больше не чувствую себя одинокой. Это помогает мне бороться со всеми трудностями, даже тогда, когда они кажутся непреодолимыми. Тогда зачем Галь договаривался о встрече с моим отцом? Я скажу, но только потому, что ты все равно догадаешься, когда я объясню, почему твоя симпатия должна, должна оставаться симпатией. Кевин нахмурился, и я поспешила ответить. В моем мире я была счастлива в браке. У меня был самый лучший муж. Любящий, нежный, сильный, ответственный, добрый, умный. С каждым словом Хельсадар мрачнел все больше. И он твой двойник. Кевин побледнел и сделал шаг назад, ошеломленный моим признанием до глубины души. Нет, поспешила я заверить мужчину в своих светлых мыслях. Ничего такого я не... Я не собиралась и не собираюсь вредить тебе. Даже если бы могла вернуть мужа. Во-первых, он слишком долго мертв. Что говорит о том, что Коля уже давно переродился. А во-вторых, я не имею никакого морального права поступать так с живым человеком. То есть, прости, драконом. Я сказала Гальханаану, что передумала о своей просьбе встречаться с твоим отцом. В момент, когда ушла с ним танцевать. Но, видимо, отказываться в последнюю минуту от встречи с таким важным драконом, как твой генерал Сейш Хельсадар, нельзя. Кевин упорно молчал, потрясенно глядя на меня. Чтобы сгладить неловкость молчания, решила довести свой монолог до логичного финала. Уверена, ты все понимаешь. Этот месяц рядом с тобой фактически был самым тяжелым временем за последние пять лет. Что говорить, даже собственная смерть не напугала меня настолько, насколько это сделала встреча с тобой лицом к лицу. Не сразу, но я сумела воспринимать тебя отдельно, как совершенно другого человека. И это для меня огромный скачок. Поверь, я знаю, о чем говорю. Сейчас, действительно, я очень признательна тебе за помощь. За убежище, пусть и довольно сомнительное из-за вечных претензий и нападок с твоей стороны и твоего окружения, Кевин. Но на этом все. Между нами не будет никаких отношений. Я... я не могу. Отношения с другим мужчиной, в принципе, для меня довольно сложная тема. Но с тобой — это вообще табу. Знаю, для драконов такие, как я, очень важны в плане усиления рода. Но... Именно поэтому я решила сохранить свою иномирность в тайне ото всех, учитывая, что первый секс для них — обретение пары. Не знаю, как это, но точно уверена, что совсем не готова сейчас любить и быть любимой. Я... Хватит, — оборвал меня Кевин, оказываясь слишком близко. Я не дебил, все понял, не волнуйся так. Казалось бы, такие простые и рубленные фразы, а мне сразу стало легче, как будто вина за всемирное зло упала с моих плеч. Даже слезы на глазах выступили от облегчения. Спасибо. Неожиданно сама для себя всхлипнула. Эмоции переполняли. Тише, — попросил Кей, делая еще один шаг ко мне и стирая одинокую соленую дорожку, внезапно появившуюся на моей щеке. Я не стала отодвигаться. Жест Хельсадара виделся братским, что ли. Забота дракона не несла в себе романтического подтекста. Я все понял, эма Все понял. Не плачь только. Но разве ж после таких слов можно удержаться от слез? Мне кажется, что искреннее сочувствие только подогревает слезы. Ты держишься только до тех пор, пока не видишь человеческий отклик в своем собеседнике. От души промочив парадный китель принца Грейджа, я почувствовала себя опустошенной. Но это, наверное, в моем случае совсем неплохо. Можно заново себя наполнить хорошими эмоциями, оставив прошлое в прошлом. Заговорил первым Кевин посадив меня на диван и отодвинувшись на порядочное расстояние. — Эмма, в твоей метрике я написал именно это имя. Услышал, как твоя горничная назвала тебя так. В общем, с именем угадал. Но вот название рода попросил императора дать тебе название одного из выродившихся драконьих гнезд. Теперь ты Эмма Сейш Рос. — Спасибо. Очень красиво. — Не за что. Кевин нахмурился, нервно стискивая кулаки. «У меня к тебе одна просьба». Я напряглась, с тревогой ожидая этой самой просьбы. «Позволь помочь тебе. Совсем чуть-чуть. Не спеши с решением. Подумай. Немир так просто не откажется от своей наследницы. А ты всегда будешь считаться ею, расхочешь оставить попаданство в тайне. Даже если сейчас у тебя получится затаиться». «В чем заключается твоя помощь, Кевин?» Остановила поток пугающих фактов. «В твоей безопасности». Только в ней и ничего больше. Мы найдем вместе тебе надежных телохранителей. Возможно, слуг, раз ты творческий человек и собираешься зарабатывать на угросе с помощью своего таланта. Я помогу взять людей клятву, чтобы они не предали тебя за приличную сумму. Помогу с обучением магии. В академию тебе, конечно, поступать нельзя. Слишком подозрительно. А вот нанять магистров – это я могу устроить. Как только увижу, что ты в безопасности, удалюсь. «Разве тебе надо возвращаться в Элерон?» «И что значит, как только увижу?» Эта фраза таит в себе слишком неопределенный период времени. «Кевин, я...» «Месяц. Дай мне один месяц, Эмма. Столько, сколько я дал тебе. Слишком большую ответственность чувствую за тебя. Мне не будет покоя. Как бы странно это ни звучало, если я не буду уверен в твоей безопасности. Просто подумай. Прислушайся к разуму» не позволяй страху или глупой беспечности завладеть с тобой. Мое желание помочь искренне. Я знаю, что значит остаться один на один с миром, как бы это странно ни звучало». Прижав руки к солнечному сплетению, кивнула с осторожной улыбкой на губах. «Тебе не надо меня уговаривать. Я не глупая, чтобы раскидываться такими предложениями, лорд-дракон». У меня есть определенные цели, но как достигнуть их, пока представления не имею. Поэтому не откажусь от твоей мудрости, если только ты не начнешь полагаться на таких, как кайдан или его сестрица Лиана. Кевин громко цокнул языком, ловя мою лукавую улыбку, и делано заворчал. — Кто не ошибался? — я нервно захихикала, отпуская напряжение всех этих дней. Кейф иркнул. Тебе смешно, а я был фактически не в себе из-за того, что мне снова придется иметь дело с Эмми Англосар. Хочешь верь, хочешь не верь, но когда я увидел свою невесту в первый раз, на миг подумал, что отец сделал правильно, и девушка красивая, и ее отец наконец перестанет баламутить общество влиятельных драконов Грейджа. Тут надо признать, что вторая часть сразу же возымела действие с первой же Внешность оказалась обманчива, несмотря на странные внутренние ощущения. Эмма была истерична, капризна. Девушка совершенно не желала, чтобы я даже рот открывал. Для нее я изначально был послушным рыцарем, точнее, доспехом, которые стоят пустыми для красоты в императорских дворцах. В ее представлении я должен был выполнять все ее капризы и совершать героические поступки во имя ее. Ой, все! Не хочу вспоминать и тем более жаловаться. Одно хочу сказать. Жаль, что леди Глоссар умерла, несмотря на то, что она убила моего фамильяра из ревности. Жизнь все-таки священна. Ты уверен, что Самиру убила именно Эмиан? М да. Глубокий вздох Кевина получился весьма тяжелым. После того, как я похоронил своего катакуну, а жизнь на Мику уже была вне опасности, проверил все. Доказательств было больше необходимого. Сам пузырек с ядом, отпечатки пальцев девушки на нем и три пятна ожога на внутренней стороне ладони. Видимо, Глоссар обожглась, когда открывала колпачок. Ко всему прочему, эми она познали сразу два продавца. Столичный, продавший ей мекири для Самира, и аптекарь, который продал яд. Сама Эмма тоже вела себя иначе. Если раньше Сейша Глоссар могла позволить себе слезы и крики, то в момент расследования хранила надменное молчание задирая подбородок максимально высоко. И это ее усмешка. Кевин покачал головой. «Ненавижу ее. За что она так поступила с Самирой? Из-за того, что я не хотел становиться пустым доспехом в ее руках?» Я прониклась эмоциями мужчины. Мы, женщины, часто забываем, что мужчины тоже люди. Они, как и мы, имеют право на эмоции, на обиду и ненависть к тому, кто их обидел. Особенно если это женщина, которой нельзя настучать по башке, как бы она этого не заслуживала. Сама шаблонную историю «можно-нельзя» воспринимала плохо. Поэтому откровенно считаю, что некоторые женщины прямо-таки заслуживают хорошую трепку, как и мужчины, непозволительно переходить черту морали в отношении другого. Но усугублять настроение Хельсадара не стало. Стукнула его кулачком по плечу, мягко улыбнувшись. «Оставь это. Ничего уже не исправить». У тебя осталось намеку, и хоть она не может создать с тобой связь, посмотри, как катаконша предана. Ко всему прочему, свадьба с жутковатой стервой больше тебе не грозит. За свои поступки Эмиан поплатилась ранней смертью. Пусть грань моей души обретает новую жизнь, где ее не сможет испортить такой родитель, как Немир. — Ты добрая! — хмыкнул Кевин, беря мой кулачок и целуя его тыльную часть. Заметив мое напряжение, тот же отпустил и поднялся. «Ладно, это все лирика. Давай ка как дело. Куда ты собираешься двигаться в первую очередь?» Я рассказала Кевину о домике, купленном на имя Таланы, а также о способе заработка, а именно частной художественной школе для детей любого сословия. «Хорошо. Сейчас распоряжусь прислать к тебе пару горничных, чтобы они собрали твои вещи. Утром помогу тебе переехать в этот дом», Если там, конечно, есть условия для проживания. Оставаться на второй и третий день празднования дня рождения императора будет лишним. Твое платье вызвало фурор. Но если ты готова столкнуться с его последствием... Могла бы, но не хочу. Отмахнулась от предложения Хельсадара. Мне не терпится увидеть свой будущий дом. Ну, хорошо. Тогда до завтра. Долго не засиживайся. Утром выезжаем. А школа... Я направлю к тебе Агату. Вдруг ты права? И идея заинтересует ее. Спокойной ночи, Кевин. И тебе, Эмма. Мы расстались как добрые друзья, чтобы встретиться ранним утром и начать непростое дело. Начать жить заново.